Но Александр четвертый, натягивая штаны, низко поклонился станишникам на все четыре стороны и, застегивая последнюю пуговицу, сказал «Премного благодарствую, господа старики, а только я этим ничуть не напуженный». Станичный атаман атаманской насекой стукнул акли ли не напуженный? Еще добавить». После добавления Александр не разговаривал. На руках его отнесли домой, но прозвище «Четвертый» осталось за ним до самой смерти. Пришел Петька к Александру Четвертому перед вечером. В хате пусто. В сенцах муругая коза гложет капустные кчерышки. По двору прошел вгуменным воротцем, открытый настежь, и склуней простуженный голосок деда «Сюда иди, паренек!» Подошел Петька, поздоровался, одетый не смотрит, из камня мастерит молотилку. Рубцы выбивает, стоя на коленях. Брызжут из-под молота аж крепки серого камня и зеленоватые искры огня. Возле веялки сын деда Яков, головы не поднимая, хлопочет, постукивает, прибивая к бортам оборванную жесть. К чему хозяйствует-то, в зиму глядя?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 Смеются у деда глаза. Встал, похлопал Петьку по шее, сказал Якову «Кончай базар, Яша!» «Давай вот с постоваловым сынком потолкуем насчет иного прочего!» Выплюнул Яков изо рта на ладонь мелкие гвоздочки, которыми жесть на вейлке прибивал, подошел к Петьке, губы в улыбку растягивая «Здорово, красненький!» «Здравствуй, Яков Александрович!»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 Батю секли. Меня за то, что на фронт не согласился идти, вовсе до смерти избили. твоего родителя. Эх, да что и гутарить. Нагнулся Яков к Петьке, совсем близко забурчал, ворочая нависшими круглыми бровями. — Про то знаешь ты, парнища, что они, кадет, то есть, артиллерийский склад устроили в станичных конюшнях. Видал, как туда тянули снаряды и прочее? Видал. А, к примеру, ежели их поджечь, что оно получится? Дед Александр толкнул Петьку локтем в бок, улыбнулся. Жуть! Вот папаша мой рассуждает. Жуть, говорит, и прочее. А я по-иному могу располагать.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 Завтра, как Толечка начнет смеркаться, приходи к нам на это самое место, тут нас подождешь. Прихвати с собой, что требуется, в дорогу, а, Захарч, не беспокойся, мы свого приготовим. Пошел Петька к гуменным воротцам, но дед вернул его, не иди через двор, на улице люди шалаются, валяй через плетень степью. А Паска, она завсегда нужна. Перелез Петька через плетень, канал, задернутый пятнистым литком, перемахнул, и мимо станичных гумен, мимо седых атыни нахмуренных скердов зашагал к дому.